«Например, обыкновенный ребенок. «Кстати, и за моим Бэдлингтоном водятся мелкие грешки», — беззаботно рассмеялась Беатрис. «Но меня это, признаться, не слишком беспокоит». «Если бы я спала с лордом Бэдлингтоном, то меня это, возможно, тоже мало бы волновало», — жестко ответила Даниэль. «Скорее наоборот, я была бы рада чуть-чуть отдохнуть от него». Лицо Беатрис сделалось сначала пунцово-красным, потом побелело, как мел. «Как вы смеете!» — воскликнула она срывающимся голосом. «А как вы посмели?» — тут же отпарировала Даниэль. «Мне хорошо известно, что Джастин поддерживает отношения с миссис Маргарет Мейнеринг, но чисто дружеские». Она попросила его совета в одном деликатном семейном деле, и он из самых добрых побуждений согласился ей помочь. «А сейчас вам лучше уйти, иначе я за себя не отвечаю. И передайте вашей матушке, что я очень благодарна ей за участие. Но было бы еще лучше, если бы она не вмешивалась в мои личные дела». Даниэль встала и дернула за шнурок звонка. В дверях тут же появился Бетфорд. «Леди Линтон?» «Леди Бедлингтон уходит. Проводите ее». Беатрис вышла с надменным видом, плотно сжатыми губами, не сказав больше ни слова. Никогда она не чувствовала себя столь униженной. «И кем?» дерзкой, невоспитанной девчонкой. Что случилось с ее родным братцем? Как он только мог взять себе в жены подобную дикарку, которая и вести-то себя прилично не умеет? И как эта дрянь посмела говорить с ней столь бесцеремонным тоном? И еще при этом позволила себе злобные намеки на ее личную жизнь с Бэдлингтоном. Линтону стало известно о разговоре после того, как вдовствующая графиня вызвала его к себе на Саус-стрит и заявила, что хотя о разрыве близких отношений с мадам Даниэль на глазах у всего света речи не идет, внутри семьи их можно считать расторгнутыми, поскольку его жена позволила себе нагрубить Беатрис а значит, и ее матери. Старая графиня не передала Джастину всех подробностей разговора Даниэль с его сестрой. Когда же он попытался узнать об этом у самой Беатрис, с той сделалась форменная истерика, сопровождаемая нюханьем соли и потоком слез в батистовый носовой платок. Трудом подавив себе желание привести сестру в чувство хорошей пощечиной, граф раскланялся и вышел. В дверях он столкнулся с зятем, мужем Беатрис, который был в отчаянии и совершенно не понимал, что происходит. Он пожаловался Линтону, что в его доме целый день стоит крик и плач. Беатрис почему-то при виде супруга разразилась слезами. И он, лорд Бедлингтон, просто не знает, как дальше жить в одном доме с этими истеричками. Единственный выход — проводить все дни в клубе. Джастин неплохо относился к зятю, но только не в подобных ситуациях. Поэтому он холодно заявил Бэдлингтону, что тот сам виноват, позволив двум сварливым женщинам сесть себе на шею. Пусть теперь выкручивается, как знает. Он, Линтон, в подобных делах и ему не помощник. Учтиво поклонившись, Джастин вышел из материнского дома и направился пешком домой. Он шел очень быстро, поскольку ему не терпелось услышать объяснение всему случившемуся от Даниэль. Сообщение Дворецкого о том, что леди Линтон уединилась в библиотеке с шевальед Эвроном